Безна номер два. Джаз Дровосека. Нью-Орлеан, штат Луизиана, США, 1920 год. Проходите, пожалуйста, сэр. Благодарю вас, я не слишком рано. Предпочитаю приезжать на интервью заблаговременно. Профессиональная привычка, где можно повесить пальто». Прямо вот здесь. Спасибо. Что будете пить? Бурбон, если не возражаете. Сразу видно опытного журналиста. Располагайтесь. Блокнот при вас? Конечно. Вот ваш виски. Я пью без льда. Он только портит вкус. Торопливого, безусловно, сэр, я тоже. Присаживаясь напротив, взяв стакан, и так, что вы хотите знать? Капитан Дюбуа. Месяц назад вы без каких-либо объяснений покинули департамент полиции Нью-Орлеана. Общеизвестно, именно вы занимались розысками по делу Дравошека, совершившего с мая 18 до октября 19 -го года семь убийств в нашем городе. Маньяк не пойман. Сэр, связана ли ваша отставка с провалом следствия? Ведь оно так и не вычислило убийцу. Короткая пауза. Я покривил бы душой, мистер Фрейзер, начняя возражать. Да, мне пришлось покинуть свой пост. Наверное, через месяц поеду на ранчо, займусь разведением скота, продолжу бизнес, который когда-то кормил моих отца и деда. Мне отравляет жизнь тот факт, что дровосек до сих пор наслаждается свободой. Мы привлекли лучшие умы города, перебрали сотню версий и в итоге расписались в своем полном бессилии. Действительно ли дровосек копировал своим поведением Джека-потрошителя? По сути, да. Та же система. Серия отвратительных убийств, каковая внезапно прекращается, так же резко, как и началась. Но есть и отличие. В безжалостности и хладнокровии он нападал на всех подряд. Вам известно, в числе жертв топора Дровосека есть беременная женщина и двухлетняя девочка. А ведь потрошитель не убивал детей. Конечно, наш убийца знала Джеки, этим и обусловлены письма в газеты. Ваше издание их получало? Да. Он писал о себе «Я демон, явившийся из глубин ада за вашими душами. Вы ничего не сможете сделать. Подчиняйтесь мне, и тогда останетесь в живых». С легкой брезгливостью, а вы-то и рады это публиковать. Простите, капитан. В бумажном деле главное — побыстрее продать тираж, иначе мы пойдем по миру. Ведь газета как бабочка живет всего один день. Кстати, верна ли наша версия, что дровощек на самом деле убивает давно, с 2012 -го года? Внушительный глоток виски. Такое мнение не лишено оснований. По крайней мере, несколько убийств мужчин и женщин в Нью-Орлеане были совершены при помощи топора и характер ран заставляет говорить, что они похуже, словно это делал один и тот же преступник. Однако прямых подтверждений мы все же не отыскали. Стало быть, имена первых жертв дровосека официально не изменились. Да, бакалейщик итальянец Джозеф Маджо и его супруга Катрин Они спали, когда поздней ночью 22 мая 1918 года убийца проник в их дом и нанес мужчине четыре удара топором по голове. Катрин получила три удара лезвием. Для верности дровосек перерезал ей горло. Бедняжка истекла кровью и скончалась на месте, а ее супруг умер позже на руках у своих братьев. Следующей погибла Харриет Лоу, возлюбленная владельца другого магазина. Луи Безумера. Ее аналогично зарубили в постели. Миссис Шнайдер на восьмом месяце беременности подверглась нападению в собственном особняке. Дровосек виртуозно проник в помещение. Мы не нашли каких-либо следов взлома. Правда ли, что миссис Шнайдер... Могла видеть лицо убийцы, да, но, к сожалению, она хоть и выжила после покушения, абсолютно ничего не помнит. По нашим предположениям, ее ударили сзади по голове настольной лампой. Женщина лишилась сознания и не чувствовала, как тело кромсают лезвие. «И если ранее мы рассматривали вариант неудачного ограбления...» или даже мести кредитора из итальянской мафии, не секрет, что мистер Маджо задолжал всем вокруг, включая дворника на своей улице, то здесь из дома ничего не взяли. Подумать только! Убийца не заглянул в бумажник жертвы, а ведь внутри лежали семь полновесных долларов. 10 августа был зарублен Джозеф Руману. При этом дровосек не тронул двух его племянниц, а лишь молча постоял у их постели с топором. Страшнейшая из расправ дровосека резня в семье Чарльза и Рози кортемилья. Убийца обухом проломил супругам черепа и умертвил их двухлетнюю дочь Мэри. Я опустошен. Почему Господь допускает такое? Самое чудовищное. Дровосек убил невинное дитя, пока оно спало на руках у своей матери, воткнул ей лезвие в шейку сбоку. К счастью, девочка ничего не успела почувствовать. С содроганием какой же кошмар! На все божья воля, сэр! Безумно жаль, что и на подобные вещи, в том числе... Бедного ребенка не удалось спасти, а муж и жена выжили. Но горе так подкосило их, что они впоследствии развелись. Девятнадцатилетняя Сара Ломен, следующий объект атаки дровосека, находилась дома одна. Он снова проник в жилище без препятствий, открыв окно. Сара спала в кровати. Маньяк нанес ей удары по черепу. Лишил бедняжку четырех зубов. Окровавленный топор констебль потом обнаружил на газоне. Невероятно, но и она не видела лица нападающего. В этом вообще загвоздка. Семь человек погибли, семеро выжили, и никто не рассказал о дровощеке. Он словно привидение, понимаете? Появляется, убивает и снова уходит в ночь — Существо без лица. Мы не имеем описания, не знаем внешности, даже цвета волос. Допивая виски, моя жена и сейчас молится ложась спать. Нет, это не стандартная молитва. Если я умру во сне, пусть Господь возьмет мою душу, а о спасении от дровосека. Как вы полагаете, мистер капитан? Он еще вернется? Последнее убийство совершено 27 октября 1919 года. Маньяк зарубил майка Пеппи Тоуна, но не тронул жену покойного, хотя спокойно вышел из спальни прямо перед ней, в крови, с ног до головы. Расправлялся парень с Пеппи Тоуном основательно, все стены и даже потолок оказались в красных потёках. И, черт возьми, снова жена Майка, мать шестерых детей, не дала нам информации о лице дровосека. Честное слово, в самом-то деле подумаешь. Он настоящий демон, пришедший к нам из преисподней. Его видели с полдюжины людей — Но все они не способны дать описание внешности этого ублюдка. Да, я думаю, он еще вернется. Но не знаю, когда именно. Как следователь, что вы можете рассказать о характере дровосека? Он просто любит убивать и откровенно наслаждается вниманием прессы. Может, парень вообще затеял все ради статей в газетах? Я знаю из прошлого опыта серийные убийцы тщеславны. Они не пропустят ни одной публикации. Им интересно рассуждение, мнение и даже оскорбление в их адрес. У меня в голове давно сложился образ дровосека. Возможно, он профессиональный взломщик или бывший полицейский, поскольку без проблем проникает в запертое здание. Ранее работал с замками и в курсе, как правильно их вскрывать. Внешность дровосека настолько типична, что вы встретите за день сотню подобных людей и не обратите на них внимания. Ведь имея он на физиономии шрам или другую отличительную особенность, она бы врезалась в память. Такие люди комфортно чувствуют себя в тени». Им приятно видеть свое имя в газетах. Однако они не обладают лицом дамского любимчика. Редко случается, чтобы серийный убийца был смазливым красавцем. Кстати, вам принести еще виски? Сложно беседовать без выпивки. В смущении. Мне стыдно попросить. Я всего лишь гость. Мистер Фрейзер, не надо скромничать. Звук льющейся жидкости. — Пожалуйста. — Спасибо. Так вот, и в нашем, и в другом издании было напечатано более сотни версий, кем на самом деле является дровосек. Свои мнения высказывали психологи, специалисты по криминалу и, прошу прощения, отставные полицейские, вроде вас. Некоторые даже пытались набросать карандашом портрет убийцы, но шли на поводу клише — рисуя здоровенного двухметрового громилу с бородой и огромными бицепсами. Таким, вероятно, и должен выглядеть дровосек в лесах на границе с Канадой. Каким представляете маньяка лично вы, сэр? Хм, вопрос не из простых. Наверное, имея перед глазами точное описание, дровосек уже сидел бы за решеткой, или дымился на электрическом стуле. Я не зря упомянул о копировании преступлений Джека-потрошителя. Этот знаменитый серийный убийца явно получил высшее образование, скорее всего, медицинское, о чем свидетельствует техничная разделка тел уличных проституток в Лондоне. Тем не менее, он старался запутать полицию, посылая в Скотланд-Ярд письма, с грубыми грамматическими ошибками, написанные очень красивым, изящным почерком аристократа. Тут то же самое. Дровосек — образованный человек, с хорошим вкусом, знающий толк в хорошей музыке. Он не будет слушать простое бренчанье на гитаре или дурной саксофон. — Вы намекаете на тот самый джазовый вечер, сэр? — Именно, мистер Фрейзер. 13 марта 19 года дровосек разослал одно и то же письмо во все газеты Нью-Орлеан, обещая, что следующую жертву он убьет 19-го числа, через четверть часа после полуночи. «Я тот, кого новоорлеанцы и ваша глупая полиция называют дровосеком. Я не человек» а дух из самых горячих глубин преисподней. Пусть они никогда не узнают, кто я такой, иначе лучше бы им не родиться на свет ввиду гнева дровосека. Несомненно, новоорлеанцы считают меня ужасным убийцей. Им я и являюсь, однако могу быть и куда хуже, если захочу. Я буду приходить к вам каждую ночь и унесу с собой жизни тысяч ваших лучших граждан. Благо я в близких отношениях с ангелом смерти. Я обожаю джаз и клянусь всеми дьяволами. Тот из вас, кто будет слушать дома или в баре эту музыку, останется в живых. А те, кто не захочет, к ним я точно явлюсь, «С топором. Я худшее, что может представить ваша фантазия. Помните это? Содрогнувшись еще бы, в ту проклятую ночь я заплатил взятку в десять долларов, чтобы попасть в скромный бар, где средних способностей музыканты дрожащими руками играли джаз». Помещения были набиты битком, люди сидели прямо на полу. Каждое убогое кафе с тремя столиками трещало от наплыва посетителей. Из каждого угла звучал джаз. Многие, кому не хватило места, играли музыку на улице, на тротуарах, и профессионалы, и любители. Весь Нью-Орлеан был насыщен джазом, его звуки витали в воздухе. Я заливал страх бурбонами трясся. Боже, боже мой, что же будет? Это был вечер по-настоящему убийственного джаза, хотя дровосек так и не вышел на охоту. Цинично, мистер Фрейзер, однако я тоже ценитель джаза. И если бы не кровавые убийства, тот вечер был бы лучшим в моей жизни. Звуки музыки неслись, Отовсюду, прикрывая мечтательно глаза. О, -о, О! Пожалуй, еще порция виски не повредит. Вы как? С удовольствием, сэр. Достану еще бутылочку. Спрятана на нижней полке шкафа. Супруга бдит, знаете ли. Кроткая усмешка. Но я еще старого поколения. Мой завтрак начинался с глотка бурбона. Искренне благодарю вам помочь. Нет, спасибо, я справлюсь сам. Через пару секунд слышится сильный удар, падение тела, хряск, бульканье. Подушки дивана сминаются под тяжестью человека, присевшего с полным стаканом виски в руке. Отметить грамотно завершенное дело. Капитан Дюбуа, спасибо вам за компанию. Интересную беседу и угощение. Виски прекрасен. Не зря доносились слухи, будто вы большой знаток и ценитель бурбона. Я знаю, сейчас вы не можете мне ответить. Да и позже вряд ли удастся. У вас даже рта нет. Перестарался с ударом. От лица, в сущности, ничего не осталось, сэр... «Вы совершенно правы. Я и в самом деле обожаю джаз, когда слышу чарующие звуки саксофона, таю, как масло на горячем пироге. Извините, не смог мне заглянуть к вам для заключительного аккорда. Ваше тело, как и труп журналиста Фрейзера, чьи удостоверение я временно позаимствовал, завтра наверняка найдут». Полицейские все же до изумления глупы. Вы мельком взглянули на фото с аккредитацией, а я совершенно не похож на Фрейзера. Ничуть не удивлен, что вы меня не поймали. Подходит к старому поцарапанному граммофону, ставит пластинку и долго наслаждается джазом, положив окровавленный топор, разминая пальцы в такт. Глаза прикрыты, губы что-то шепчут. Костюм и ботинки в крови. Это продолжается минут двадцать, после чего убийца останавливает запись. Ухожу. «Поспите в обществе моего топора, господин полицейский. Выглядите вы неважно, но ничего. Похоронят в закрытом гробу». И, возможно, даже под джаз. Слышны размеренные шаги, затем звук захлопнувшейся двери.